Глава 26 шестая. Тая. Таисся, здравствуй, как твои дела? Здравствуйте, Яна Альбертовна. Норм... Нормально, дела. Прикрывая динамик телефона, отключая воду в душевой, и быстро бегу в комнату. Даже не вытирайся. Ты совсем пропала, в гости не заезжаешь, не звонишь. Я пытаюсь разобрать кашу в голове. Ты что там, плачешь, что ли? Я... да. Схлипываю уже не скрываясь. Заслонив глаза рукой, хочу сдержать поток воды. Жаль, что у меня, как на душевой лейке, нет выключателя. Что случилось, Тая, все живы? Да, мы с Ваней не встречаемся больше или вообще не встречались, не знаю. Простите меня. Но как? Простите меня, шмыгаю носом. Я вас подвела, не, не смогла. Тая, соберись, пожалуйста, и успокойся, такую сырость развела. Голос Соболева смягчается и будто теплым становится. «Что значит, ты меня подвела? Встречаетесь, не встречаетесь, это ваше дело. Я ведь тебе звоню не только поэтому». «Правда?» С надеждой спрашиваю. «Ну, конечно, правда. Давай собирайся и приезжай ко мне на обед. Мы с тобой обо всем поговорим». Положив трубку, бегу собираться. Быстро натягиваю джинсы и розовую толстовку, волосы закалываю наверх, на губы наношу прозрачный блеск. Вызвав такси, завязываю шнурки на белых кроссовках. На улице злюсь, что не посмотрела в окно, потому что моя обувь превращается в грязевое облако, а одежда сырой. Зонт я, естественно, забыла. Добравшись до администрации, прошу человека на вахте, чтобы сообщил секретарю о моем приходе. И около получаса жду, сидя на мягком диванчике. А потом, прикрывшись от дождя зонтом, мы вместе с Соболевой бежим до ресторана напротив, где нас усаживают за столик возле окна. Выглядишь отлично, Тая. Щеки розовые. Внимательно рассматривает меня Яна Альбертовна, только глаза немного припухшие. Вы тоже отлично выглядите, как всегда, скромно добавляю. Она поправляет чуть вымокшие волосы, смеется и приветливо кивает официанту. Хочешь что-то определенное? Спрашивает меня, даже не заглядывая в меню. Нет, пожимаю плечами, угощу тебя царской ухой. Заговорчески сообщает. Люблю ее здесь заказывать на обед. Домашние рыбу не уважают, а я очень даже. Ты сама-то любишь? Я киваю и миротворенно вздыхаю. Яна Альбертовна всегда вселяет в меня силы. Стыдно признаться, но в ней я чувствую поддержку даже больше, чем от собственных родителей, которых очень люблю. Официант расставляет приборы и разливает по бокалам воду. Миш, попроси, пожалуйста, Константина справиться оперативнее. У меня совещание в три, не хочу опаздывать. Переведя взгляд на меня, Соболева улыбается, вмиг из деловой женщины в строгом костюме превращаясь в озорную девчонку моего возраста. Мобильного телефона на столе нет, и она пришла сюда без сумки. Это немного удивительно, потому что моя мама сотовый из рук вообще не выпускает. Ей все время звонят пациенты, коллеги, медсестры по назначениям. И так было всегда. В новогоднюю ночь, в отпуске, неважно. Ну, рассказывай, что у вас стряслось с Иваном. Из него, как из отца, слова не выбьешь. Тяжело вздохнув, рассказываю все, как было. Честно. Про то, как влюбилась в Ваню еще год назад и пыталась попасться на глаза, а потом встретила случайно в Турции. И он меня заметил. Начал проявлять знаки внимания. Я ведь не ошиблась. Он первый меня поцеловал и касался. Аккуратно задеваю тему того, как моя мама нас застала, хотя об этом Яна Альбертовна уже и так знала. И как Ваня сообщил во всеуслышание, что мы встречаемся. А потом встретил с цветами и привез к ним в дом. И делал вид все это время, пока не обманул про Москву. Нашим с Ваней секретом оставляю только вчерашний секс. Это мне кажется совсем личным. В Москве он и правда был, Тая. Произносит задумчиво Яна Альбертовна. Улыбается грустно. Прости. Мне, как родителю, все время хочется его защищать. Я понимаю. Неловко откашливаюсь. Вдруг чувствую себя неуютно. Это ведь его мама, и она всегда будет по ту сторону. Нет, я объективно вижу, когда он не прав рассуждает она. И то, что он так долго водил тебя за нос, Ивана не красит. Я могу поговорить с ним об этом? Нет. Скрикиваю с ужасом и подпрыгиваю на месте. Ладно, не буду, не переживай. Легко соглашается. Спасибо, что поделилась, Тая. Советов давать не буду, я уверена, что это не конец. А судя по тому, что ты рассказала, определенные отношения между вами все же сложились. Подмигивает мне. Вспоминая, что случилось вчера, чувствую, как подгораю изнутри. Какие-то? Да, совершенно верно. Я уху и перестань дергаться. Кивает Яна Альбертовна и тоже берется за ложку. Спасибо. Попробовав восхищенно, проговариваю. Как вкусно, и бульон прозрачный. У меня такое никогда не получается. А как готовишь? Да как, складываю в кастрюлю замороженную семгу. И брюшки покупаю специальное, Отвариваю. Для прозрачного бульона рыба должна быть свежей. Проговаривает она. Не поучительно, на больше по-дружески. «Свежий?» – удивляюсь. «Да. Нельзя допускать сильного кипячения. Ни в коем случае не доливать воду в кастрюлю и солить только по готовности». «Надо будет попробовать». воодушевленно киваю. «Спасибо». «Потом мне расскажешь. Я уже и забыла, когда сама что-то готовила. Просто в удовольствие. все как-то бегом, знаешь». Устало вздыхает и смотрит в окно. Пристально за ней наблюдаю, замечая в уголках глаз крошечные морщинки. Жалко ее становится и хочется непременно обнять. «Ну а в лагерь-то едете?» А вдруг вспоминает она. «Я еду», киваю, «а у не надо спрашивать». Обычно он держит слово. Может, он не захочет, ну, со мной. Дую губы и отставляю тарелку. «Ох, такие вы милые молодые». Качает Яна Альбертовна головой, проверяет часы на руке и просит Мишу убрать со стола. Порой не хватает вот таких эмоций, поэтому, наверное, хочется к вам тянуться. «Ты на такси?» «Да». Пойдем, я тебя лучше со своим водителем отправлю. Вернувшись домой, я чувствую себя другим человеком, правда. Поменяв постельное белье, делаю генеральную уборку и раскладываю остатки вещей, пылившихся на балконе. Вечером готовлю ужин, и, пока болтаю по телефону сывкой, вижу входящий звонок на экране. Да, отвечаю тихо.